и солнечные лучи окрашивали редкие облачка в розоватый и золотистый цвет. Игорь смотрел телевизор в гостиной, рассеянно поглаживая Динку, примастившуюся рядом. — Привет, Соня! — А мы с собакой уже погуляли, — объявил он. Динка хотела ворону поймать, представляешь? Такая дурочка смешная! Он даже улыбнулся чуть-чуть одним уголком рта но это была настоящая искренняя улыбка первые дни когда собачка только появилась в доме муж относился к ней довольно равнодушно ну есть и есть сама завела сама и ухаживай а я и так на работе устаю объявил он Кире но не тут-то было Почему-то каждый раз, когда он бывал дома, Динка норовила устроиться поближе к нему, умельно заглядывала в глаза, приглашала поиграть. И теперь между ними царила любовь и полное взаимопонимание. Кира даже ревновала немного, но сейчас это было к лучшему. «Молодцы!» — рассеянно отозвалась она. «Пойду кофе выпью». «Ты что?» «Уходить сегодня куда-то собираешься?» — спросил Игорь. Уму непостижимо. Как он догадался? Наверное, люди, много лет прожившие бок о бок, начинают чувствовать друг друга, понимать без слов. «Кате», — призналась она, — «еще вчера обещала». «Надолго?» «Да, наверное. Вечером вернусь». Она просила родственникам на дачу отвезти кое-что. Кира немного стыдилась этой лжи. Пусть мелкой и невинной, но все-таки почему-то ей не хотелось рассказывать о том, куда едет на самом деле. Игорь всегда скептически относился к благотворительности. Еще начнет иронизировать. А ей бы этого совсем не хотелось. «Видишь, Динка, опять нас с тобой бросают. Надо было, наверное...» «На тебе жениться!» — Игорь потрепал щенка по холке. Кира даже почувствовала легкий укол совести. Слова мужа задели ее, но он сам был настроен вполне благодушно. «Ну ладно, смотри там только, езжай осторожно, и мобильник не забудь!» Добираться до места пришлось почти три часа. К концу пути Кира чувствовала себя очень усталой, даже руки дрожали. Ее маленькая юркая машинка была загружена под завязку. Кажется, пакеты и свертки со всякой всячиной заняли каждый сантиметр свободного пространства. Даже на коленях Катя держала какую-то... Здоровенную коробку и заботливо придерживала ее, словно опасаясь повредить что-то хрупкое и ценное. Дорога была просто отвратительная, и приходилось глядеть в оба, чтобы не угодить колесом в рытвину или глубокую лужу. Вдоль обочины мелькали сначала бесконечные новостройки и башенные краны, потом кокетливые коттеджи, большей частью почему-то недостроенные, чьи-то дачи. дальше начались места совсем необжитые, то пустые поля, то лес голый, бесприютные по весеннему времени, и лишь изредка появлялись покосившиеся деревенские домики. Унылый однообразный пейзаж наводил на мысль о том, что теперь-то понятно, почему так заунывные и грустны были песни русских ямщиков. Кира редко выбиралась дальше МКАДа и теперь искренне недоумевала. Как могло получиться, что совсем рядом существуют такие разные, почти не пересекающиеся миры? Вроде бы не так уж далеко Москва, огромный многомиллионный современный мегаполис. Город, конечно, шумный и грязный, суета и пробки изматывают неимоверно. И все-таки его жители могут, в меру своих сил и доходов, наслаждаться всеми благами современной цивилизации. А здесь, как при царе Горохе, словно время остановилось навсегда и больше уже не сдвинется. «Все, приехали почти, вон туда сворачивай!» — Катин голос оторвал ее от размышлений.